Глава 15. Генерал уверенно двигается прямо к императорскому трону. А Вильгер все же напрягся. Пытается этого не показать, но улыбка из неестественной стала натянутой. Соул остановился перед императором такой уверенный в себе, абсолютно спокойный, склонился в поклоне и поприветствовал его. Тишина в зале. Все ловят каждое слово двух самых важных людей в империи. Вряд ли кто-то ожидал, что Соул сегодня сюда явится. «О, герцог Сол, мой бравый генерал! Пришли посмотреть отбор», — насмешливо упрошает Вильгер. «Да только поздно. Этот этап уже закончен. И я весьма удивлен. Разве вы не должны вовсю готовиться к походу? Ищете развлечения вместо выполнения своих служебных обязанностей? Я недоволен. Ваше императорское величество, я как раз зашёл, чтобы отчитаться, что войско готово». «Выходим уже сейчас, срочно, как вы и хотели, чтобы после утро быть на месте». Строго отчитался генерал. «А, -а, -а ну что же, хорошо. Отправляйтесь», — милостиво разрешает император. Сол не сдвинулся с места. «Что-то еще?» — с раздражением спрашивает Вильгер. «Да. Я также зашел, чтобы забрать свою рабыню с этого отбора». Я беру с собой в поход в качестве официальной походной фаворитки. По закону империи, в поход для моего удобства и будущего успеха компании, я могу взять любую свою женщину, несмотря ни на какие возможные официальные препятствия. Император застыл. А мне хочется истерически расхохотаться. Молчание в зале такое густое, насыщенное, острое, что его уже можно есть ложками, смакую, как особое блюдо. «Забирай!» Резко отрывисто зло произносит Вильгер после взятой на раздумье минуты. Соул кивнул и повернул голову в сторону сцены. Нашел меня взглядом. Кивок головой, мол, иди за мной, и генерал разворачивается в сторону выхода. Ни слов прощания, никаких либо благодарностей. Приходится поспешить, потому что генерал шагает широко и быстро. Пробираясь между девушками, спрыгиваю со сцены и бегу вслед за Соулом. У меня нет радости от того, что ухожу. Неизвестно, что меня ждет у генерала. Генерал идет по коридорам, не оборачиваясь, чтобы Проверить, следую ли я за ним. Постепенно нас с ним окружает его личная свита, состоящая из военных чинов. Надо отметить, что никто из подошедших на меня, полураздетую, в костюме танцовщицы, никто даже взгляда не бросил, словно рабыни-танцовщицы каждый день в их компании ходят. И в этом нет ничего удивительного. Все строгие, молчаливые, чувствуется, что тут царят совсем иные порядки, нежели в свете императора. Соул остановился в одном из коридоров жилой части дворца. Открыл дверь своих, так хорошо знакомых мне покоев, и только тогда обернулся на меня. «Тебя в спальне ждет служанка с одеждой. Пять минут на переодевание и подготовку к отъезду. Если не успеешь, поедешь как есть. Время пошло». Не задавая лишних вопросов, кинулась в покое генерала. Сомнений в том, что ждать моих сборов никто не будет, нет никаких. А мне бы не только переодеться, но еще и ванную посетить. Интересно, успею и все. В спальне меня действительно ждет служанка, с подготовленной одеждой. Генерал готовился. Решение меня забрать точно не было спонтанным. Забежала в туалет, наспех обмылась. Так, теперь одеваться. О, одежда хорошая, никаких платьев, что удивительно. Кожные обтягивающие брюки, короткие легкие сапожки из мягкой кожи, простая притальная голубая рубашка, жакет, шейный платок, кожная шляпа широкими полями. Необычно, но смотрится интересно. Я такое еще не носила. И ведь все это моего размера. Ха! Может, для этого меня генерал рассматривал так внимательно? Размеры оценивал? Все, я готова. Взглянула на настенные часы. Ой, 6 минут собиралась. Выбегаю в гостиную, где, оказывается, заседает вся компания военных. Вальяжно сидящий в кресле генерал кидает на меня взгляд, по которому ничего не понять. Просто не читаем. Осматривает с головы до ног и уже для всех произносит. «Выходим». чувствуя себя немного неловко в брюках. Но все лучше белья с лоскутами, которые тут называют платьем танцовщицы. Мужчины дружно покидают покои генерала. Я пристроилась за спину совала. Уже во дворе глубоко вдохнула свежий ночной воздух. Один плюс принадлежности генерала все же есть пока что благодаря ему, я чаще бываю на улице. А коням командует где-то рядом. Ржание лошадей, небольшое войско прямо из двора дворца, стройными рядами выезжает за ворота. «Умеешь ездить на лошади?» Оборачиваясь ко мне, спрашивает генерал. «Да». Сол делает знак, и мне подводят огромного боевого коня. Взгляд злой, даже бешеный. Шеребет зловно фырчит, копытом бьет. Шкура лоснится. Красавец. То есть, вот прямо другой лошади для девушки не нашлось. А генерал, значит, в каретах в походы не ездит. Медленно подхожу к коняге. «Ты точно уверена, что умеешь ездить на лошади?» Кладя руку мне на плечо и останавливая, говорит Сол, «Ты можешь поехать вместе со мной». «Ого, мне еще и выбор предоставляют. Может, это какое-то испытание генеральское?» «Нет-нет, все в порядке, я очень люблю верховую езду». Сол, хмыкнув, убирает руку с моего плеча, но все равно остается рядом. Я около коня, отчего тот нервничает еще больше. Широко улыбнулась. «Привет, красавец!» Конь обернулся на голос. Взглянула прямо в его лиловый глаз и... Гордый красавчик успокоился и приветливо заржал. Погладил это чудо по широкой морде. «Ммм, mm. это что сейчас было?» Напряженно спрашивает Сол, стоящий за моей спиной. Очень близко стоящий. «Это обученный боевой конь. Он не должен даваться в руки чужим». «Но я все же жрица природы, пусть и бывшая». Тихо отвечаю я. Связь с источником выгорела, но что-то похоже осталось. Крепко зажмурилась, спокойно, не плакать. А жрецы так могут. Сильные и опытные, и не такое могли.